Глава вторая. Ловушка Лонгана. Это национальный спорт американцев. Нет, не разграбление могил. Бейсбол. Их национальный спорт — бейсбол, игра, которая чаще всего поощряет неудачников. Не веришь? Сам посмотри. Беттера с показателем отбивания в 0,333 тысячных... А это значит, что он промахивается два раза из трех, когда выходит на позицию. Считают суперзвездой. Примечание. Беттер. Бьющий. Игрок команды в нападении избитый, отбивающий подачи питчера. Показатель отбивания. Статистический показатель того, сколько раз Беттер отбил из общего числа выходов на биту. Конец примечания. То есть по большей части он просто портит игру. И посмотри на питчеров. Примечание. Питчер – игрок команды в защите, подающий, бросающий мяч. Конец примечания. Им удается что-то сделать для команды только в одной игре из четырех. А когда они стоят на бите, от них вообще ничего не ждут. Но если им случается отбить, их буквально носят на руках. Безумная игра этот национальный спорт. Лучшая игра. По крайней мере, так считал Тим. Тим искренне любил бейсбол. Пока По и Лавкрафт не пришли в его мир, там были Рут и Димаджо. Тим мог обсуждать биографии игроков и извергать статистику игр, пока глаза не начинали лезть из орбит. Или планеты сходить с орбит. Неважно. Он знал об игре все, но это не могло помочь ему в том, что было важнее всего — в самой игре. Тим просто не мог играть в бейсбол как следует, даже если бы от этого зависела его жизнь. Конечно, он пытался. Каждый год, начиная с семи лет, он вступал в детскую лигу. Хотя прошло уже пять сезонов, все, чему он научился, профессионально греть местечко на скамье запасных. Его мама пыталась взывать к здравому смыслу. «Лучше беспокойся об оценках», — говорила она. «Человека кормят английский и математика». Да, все так. Но Тим не медлил с ответом: Когда Дерек Джитер последний раз ходил голодным? Настоящие проблемы Тима начались в субботу, вместе по чистой случайности, носившем название Полиамикус. Амикус на латыни дружба. Но правда, кто в наши дни говорит на латыни? Она годится только для чтения. А мы уже установили, что сейчас уже никто не читает книг. Разумеется, кроме тебя. Тиму нравилось прочесывать местные блошиные рынки в поисках чего-нибудь ценного. В этот раз с ним был его лучший друг Уилла. Да, та самая Уилла, милашка с синими волосами. Хотя в тот день они были зелеными. Еженедельный блошиный рынок раскинулся на поле Амикус, которое так уж совпало, раньше было бейсбольным полем. Оно было заброшено после ужасной трагедии. В реальности ужасные трагедии не самая приятная вещь. О, но о них так и тянет читать. И посмотрим правде в глаза. Без них не бывает хороших историй о призраках. А это хорошая история о призраках. И не сомневайся, ты узнаешь все кровавые подробности, если осмелишься. слушать дальше. Тим и Уилла стали проводить гораздо больше времени вместе, с тех пор, как обоим исполнилось 12, Но никто из них не мог объяснить, почему. Ладно, это не совсем так. Уилла могла бы быть на это очень веская причина. Но ей пришлось бы звучать по-девчачьи. Так зачем рисковать? Ситуация была даже забавной, ведь совсем недавно эти двое не уживались, как кровь и формалин. «Или вода и масло?» «Хотя и такое бывает». В какой-то момент Уилла начала ныть, что хочет пойти повеселиться на местной уличной ярмарке. «Там живая музыка. Лучше пойдем танцевать, чем будем зря тратить субботу, копаясь во всяком хламе». «Кто тебя просил тратить его зря?» «Хочешь, чтобы я ушла?» — выпалила Уилла прямо Тиму в лицо. «Сделай милость». Тим заметил что-то розовое на ее щеках и попытался это стереть. Оказалось, Уилла впервые в жизни воспользовалась косметикой. «Ну, раз так, то я остаюсь», — сказала она. «Стану твоим худшим кошмаром». «Что-то изменится?» Тим втайне радовался, что она осталась, но не собирался этого показывать. «Зачем портить веселье?» Они прошли мимо гигантского стола, забитого подержанными игрушками. Тим был наблюдательным парнем и всего за пару секунд приметил кое-что интересное. Это была фигурка космонавта майора Дженсена в прекрасном состоянии, если не считать пары отсутствующих частей. Тим протянул ее продавцу. «Извините, сколько стоит этот безногий майор Дженсен?» «Слава богу», — подумала Уилла, — «он знает это имя». Она не могла решить, стукнуть его или поцеловать. «Она старинная», — заявила пожилая леди за столиком. «Ну, конечно», — усомнилась Уилла. Тим толкнул ее бедром. «Не обращайте внимания. Она вообще ничему не верит. Сколько с меня?» «Ну, допустим, пять долларов». Уилла от изумления чуть не проглотила собственный язык. «Ну, допустим, это чересчур. Положи его обратно, Тимати. Девочка называла его так, когда дела были совсем плохи. Немедленно. Тим так и сделал, вернув безногого майора Дженсона женщине за столом. В этой жизни, да и в загробной тоже, бывает сложно предугадать, чем один единственный выбор обернется для нас, пока не станет слишком поздно. Если бы Тим купил безногого майора Дженсона, возможно, только возможно, он мог бы пропустить ту проклятую вещь, из-за которой начались все его проблемы, и ужас, и кровопролитие, и все остальное, ради чего ты слушаешь эту книгу. Но тогда не было бы этой истории, точно не той, которая называется Ловушка Лонгана. И стоит признать, название Безногий майор Дженсон как-то не звучит. Уилла уже устремилась за итальянским мороженым, когда Тим приметил вещичку на другом конце рынка. Она манила, как холодный лимонад в жаркий летний день. Тим направился прямиком к ней, а растерянная Уилла за ним, отставая на пару шагов. Она лежала среди разных безделушек, которые не имели никакого отношения к игре. Бейсбольная перчатка-ловушка очень старая с виду, годов так пятидесятых», — предположил Тим и попал в точку. «1955-й», сказал лавочник, словно прочитав его мысли. Тим поднял голову и увидел пожилого мужчину в джинсовом комбинезоне и потрепанной бейсболке, криво сидящей на его голове. Тим собрал все свое мужество, да, ему потребовалось мужество, чтобы спросить, можно ли взглянуть на нее». «Ты и так на нее смотришь, дружище», — ответил лавочник. Уилла прошептала ему на ухо. «Держу пари, эта штука тоже старинная». Конечно же, она его дразнила, но шутки очень быстро прекратились, и теперь даже Уилла готова была скинуться на нее. Она увидела выражение лица Тима. Перчатка очаровала его. «Можешь взять в руки, если хочешь». Тим взял ловушку, как ребенок, который спустя долгие годы нашел свою первую игрушку. Та была огромной, возможно устаревшей моделью перчатки аутфилдера и в отличном состоянии, если не считать ржавого пятна у запястья. Примечание. Аутфилдер — игрок, защищающийся команды в аутфилде, правый, левый и центральный — который ловит отбитые беттером мячи и переправляет своим инфилдером, игрокам защищающейся команды в инфилде, три базовых и шоттер-стоп, которые ловят отбитые беттером мячи, не давая раннерам противника продвинуться по базам, одновременно не давая мячу попасть за пределы игрового поля. Конец примечания. На ней даже сохранилась фабричная шнуровка. И сами пальцы. Их было шесть. Впрочем, больше всего Тима привлекала ее история. Он узнал картинку на ладони. Номер 13. И змея, обвивающая бейсбольную биту». Сомнений почти не оставалось. Это была ловушка Лефти Лонгана. «Вам, не фанатам, должно быть интересно, кто такой Лефти Лонган. Не надо лезть из кожи вон от любопытства. Если расскажу сейчас...» испорчу весь ужас, то есть все веселье. Лавочник прочел выражение глаз Тима. Или, может, его выдал рот, открытый как у рыбы, готовый проглотить крючок. «Примерь», — предложил он. У Уиллу начала колотить дрожь, и это была не просто девичья впечатлительность. Она почувствовала первый в жизни настоящий всплеск того, Что называют женской интуицией Что-то было не так с этой перчаткой И со стариком, который ее продавал Тимати, пойдем отсюда Уилла потянула его за рукав Прямо сейчас Обычно Тим тут же уходил, а вопросы задавал потом Но в этот раз он не мог Настолько притягательной была ловушка Лонгана Давай же, настаивал лавочник Надень ее Тим так и сделал, продев пальцы в пять из шести отверстий. Мягкая кожа мгновенно подстроилась под его руку. Тим не знал, как это объяснить, ведь на первый взгляд перчатка казалась вдвое больше его руки, и все же она села идеально. Но то, что случилось дальше, было самым жутким моментом его жизни. Тим мог бы поклясться. что из его ладони прорастает шестой палец. «Кажется, ты ей понравился», — сказал лавочник. Он приложил обе руки к рту. «Плейбол!» Примечание. «Плейбол!» — команда судьи, ампайра, к началу игры. Конец примечания. Тим изобразил игру в поле и живо представил, как взревела толпа. «Сколько хотите за нее?» Уилла встала между ними спиной к лавочнику. «Нам нужно идти, Тимоти». «Может, это тебе нужно идти?» Сказал он незнакомым уверенным голосом. Ноги Уиллы стали ватными. Помните дрожь, которую она ощутила недавно? Она не шла ни в какое сравнение с этой. Правда жалила, как зубная боль. Тим решил, что перчатка принадлежит ему. Дальше случилось нечто странное. «Спрашиваю последний раз, — пролаял он, — за сколько ты выпустишь этот кусок хлама из своих древних сморщенных рук?» Уилла не могла поверить собственным ушам. Тим мог быть разным, ленивым, неуклюжим, временами глупым, но грубости от него никак нельзя было ожидать. «Я не могу взять за нее меньше, чем пятьдесят долларов», — ответил лавочник. «Пятьдесят?» повторил Тим. 50. А потом он сделал то, от чего у Уиллы перехватило дыхание, и не в лучшем смысле. Он выудил из кармана пятидолларовую купюру, смял ее в шар и бросил под ноги лавочнику. «Это все, что тебе положено», — сказал он тем же твердым голосом. «Скажи спасибо. Если бы я решил с ней сбежать, ты никогда бы меня не поймал. Ни за что на свете». И с этими словами Тим пошел прочь, посчитав перчатку своей. Уилла была в ужасе. Конечно, поторговаться стоило. На блошиных рынках и гаражных распродажах это обычное дело. Но тут все было по-другому. Сам Тим был другим. И больше всего, даже больше, чем его твердый голос, ее беспокоило выражение его глаз. Она никогда не видела такого раньше. Глаза Тима были жестокими. Уилла залезла в рюкзак и вытащила все деньги, какие у нее были, около двадцати долларов. «Завтра принесу остальное», — сказала она лавочнику. Старик аккуратно оттолкнул ее руку. «Не утруждайте себя, юная мисс», — сказал он тоном, который говорил об обратном. Мальчик уже заплатил свою цену. Казалось, он почувствовал облегчение, словно с его плеч упала гробовая плита весом в полтонны. К тому моменту Тим был уже у выхода. Уилла поймала его за рукав. «Погоди!» Он обернулся, и Уилла ударилась о его плечо. «Сильно!» «Что это сейчас было?» Спросила она, надеясь, что ей ответит прежний Тим. «Настоящий грабеж», — сказал он с ехидным смешком. Согласно 50 баксов это многовато, но тебе не стоило 50? Девочка, ты тупая, как камень. Эта перчатка стоит в 10 раз больше. Девочка? Уилла сжала кулак. Объяснись, пока еще жив. Ты не поймешь. Все равно! Уилла положила свободную руку на бедро. Это ловушка Лонгана. Тим показал ей перчатку номер 13. змею». Уилла не хотела признавать, но Тим был прав, она не понимала. «Этот парень — настоящая легенда», — пояснил Тим. «Мне совершенно плевать, то, что ты сделал, было неправильно. «Сама посмотри, шестипалых перчаток не выпускали с 60 шестидесятых годов», — продолжил Тим. «И что?» «И то!» Ему пришлось перевести дух. «Эта перчатка была сшита специально для Лефти в пятидесятые, потому что...» он с трудом мог сдерживаться. «У Лефти Лонгана было шесть пальцев!» «Вот как!» Уилла была окончательно сбита с толку. Не странно У ее дяди Джоша было три ноздри. Ее смущало поведение Тима. Уверенность в его голосе, словно он действительно застал те далекие дни. «Сними ее!» Уилла потянула перчатку на себя, и все тело Тима наклонилось следом. «Стой!» взмолился Тим. «Ты мне руку из плеча выдернешь!» Перчатка не поддавалась, словно была намертво пришита к запястью Тима. Уилла отступать не собиралась, она просто не могла сдаться. Перчатку обязательно нужно было снять, хотя Уилла не могла объяснить, почему. Просто чувствовала нечто внутри. Она каким-то образом знала, с ловушкой что-то было не так. Девочка уперлась ногами в землю, потянула изо всех сил и в какой-то момент перестала чувствовать ладонями кожу перчатки. Она ощутила, как по ледяным венам огромной руки бежит кровь. Она словно касалась человеческой кожи, холодной и липкой, как плоть мертвеца. Тим увидел выражение лица Уиллы и тоже пришел в ужас. «Сними ее, пожалуйста, Уилла, прошу!» «Я пытаюсь!» пока они тянули в противоположные стороны, в голове у Тимы закрутилась мысль. Не стоило ему грабить старика, это был отвратительный поступок. И вместе с сожалением пришло облегчение, словно ловушка потеряла власть над ним. Перчатка соскользнула в руки Уиллы, и та упала назад, приземлившись на пятую точку. Тим поспешил к ней. «Ты в порядке, Уилла?» Она собиралась вместо ответа ударить его, но вдруг поняла... Этот голос принадлежал Тиму, ее Тиму. Он вернулся. Избавься от нее, Тимбо. Помогая ей подняться на ноги, Тим понял, что Уилла права. «Я верну ее сейчас же», — сказал он и чуть не добавил, с большим сожалением. Но когда Тим и Уилла вернулись на место, где был лавочник, и сам старик, и его стол уже исчезли. Тим ходил кругами, надеясь его найти, но бесполезно. Старика с его столом здесь словно никогда и не было. «Что мне теперь делать?» Уилла смягчилась и предположила, что они просто перепутали место, но ей не хотелось провести остаток дня, бродя кругами по блошиному рынку. «Наслаждайся своим новым куском мусора», — невозмутимо сказала она и быстро добавила. «А на сэкономленные деньги купишь мне итальянского мороженого. Даже можешь рассказать мне про этого, Левти как его там». так они и поступили. За превосходным итальянским мороженым Тим рассказал Уилли все, что знал о Лефте Лонгане. Не только о его внушительном показателе отбивания в 0,425 в тот год, когда он, <coughs> ушел на покой, но и о том, как блестяще он играл в поле. Лефти наняли» — тут должен звучать ангельский хор — «Сами Нью-Йорк Янкис». Все шло хорошо до той судьбоносной ночи, когда он потерял руку в аварии. В день игры всех звезд 17 июля в 19.55 Лефти повесился на ограждении. Тим опустил голову. Он жил бейсболом. Без руки он не мог играть. А без игры он не мог жить дальше. «Это худшая история из всех», — сказала Уилла. Но в жизни Лефти были истории гораздо хуже. Истории, о которых не знал даже Тим. По-настоящему кошмарные вещи. Приготовься, дорогой слушатель. То, что скоро произойдет с юным Тимати, и есть по-настоящему кошмарные вещи. Может и те, которых боишься, именно ты. В тот вечер, когда Тим принес перчатку домой, он ничего не рассказал родителям, что было совершенно на него не похоже. Он рано отправился в кровать, надеясь, что сон унесет с собой странные события прошедшего дня. Но уснуть он не смог. Сначала он обвинял в своей бессоннице жару. Ночь выдалась душной, и потолочный вентилятор не справлялся. Тим перевернул подушку, чтобы найти прохладное местечко. И тут он заметил ловушку Лонгана. Та лежала на комоде у аквариума. В темноте она напоминала огромное человеческое сердце. Конечно же, воображение Тима очень быстро включилось в игру, и гигантское сердце забилось. Тук-тук. Тук-тук. Тим сделал то, что делают большинство храбрецов в таких ситуациях. Он натянул одеяло на голову в надежде, что все прекратится. Но стук продолжался и становился только громче. Тук-тук, тук-тук. Тима опустил одеяло совсем чуть-чуть. Тук-тук, тук-тук. Звук был еще здесь и только усиливался. Тук-тук. Это сводило с ума. Тук-тук. но он исходил не от перчатки. Взгляд Тима пробежался по комнате и остановился на маленьком белом кружке, который быстро взмывал и падал на фоне ночного неба. Тук-тук! Звук шел от окна, а потом Тим увидел. В окно бился бейсбольный мяч, на скорости, с какой не могут летать мячи. Сверхъестественно быстро! тук Тук, Всего пара мгновений и...» «Бум! Хрясь!» «По стеклу пошли трещины, расходясь, как паутина!» «Двигаясь медленно, как герой любого фильма ужасов, Тим выбрался из кровати, чтобы проверить. Ну, знаете, выяснить, что происходит!» «Превосходный выбор, господин Тимати!» «Что может пойти не так?» «Ай!» Почти тут же его ногу пронзила жгучая боль. Тим посмотрел вниз. «О, ужас!» «Он наступил!» «На свою папку по обществоведению!» Звук раздался снова. «Бум! хрясь Прыгая на одной ноге, Тим добрался до окна. Спрятавшись под подоконником, он выглянул во двор. И тут бум, хрясь, дзинь! Мяч влетел через треснувшее стекло. Тиму вернулся, и мяч тихо подкатился к нему, остановившись у ноги. Мальчик инстинктивно нагнулся, чтобы поднять его. Мяч был вымазан в грязи и покрыт пятнами чего-то похожего на зеленую плесень и мох. И все же Тим поднял его. А ты бы не стал? Он оттер грязь рукавом пижамы, чтобы разобрать подпись на мяче. впрочем, это было не так уж необходимо. Тим уже догадывался, кому принадлежал мяч. И хоть он изо всех сил надеялся, что ошибается, мяч действительно был подписан Лефти. Ничего удивительного, да? Но того, что Тим увидел дальше, он совсем не ожидал. Глядя через разбитое стекло, Он увидел фигуру человека, которая свисала, покачиваясь с верхней ветки старого дуба. Сначала Тим принял его за манекен в устаревшей бейсбольной форме. С одежды стекала свежая грязь, словно он скользил по бейсбольному полю в дом или выбирался из могилы. Шею стягивала удавка, и словно этого было недостаточно, вместо левой руки красовался обрубок». Тим застыл на месте. Правило ужасов номер один. Когда что-то пугает тебя, ты застываешь. Это было совсем не кстати, потому что будь он способен двигаться, то заметил бы, как по его аквариуму мечутся рыбки. Они тоже были напуганы. А когда рыбки пугаются, они не застывают, они начинают метаться. Стук не прекращался. Но на этот раз он шел от Тима. Стучало его сердце, готовое выскочить из груди У него было смутное чувство, что он был не один В комнате находилось что-то еще Он был прав На полу действительно лежало нечто омерзительное На самом видном месте лежала человеческая рука, обрубленная у запястья Она была совершенно неподвижна, словно глиняная скульптура, а из плоти торчали кончики гниющих костей. Как она сюда попала? Влетела в окно вместе с мечом? Все это время пряталась в перчатке? Самым разумным из объяснений, которые пришли Тиму в голову, было то, что ее на самом деле тут не было. «Должно быть, ему это снится!» «Должно быть, так на нем отразились события прошедшего дня. Ему нужно только проснуться, и все будет в порядке». Так что Тим закрыл глаза и сосчитал в уме до трех. И когда он снова открыл глаза, рука исчезла сама собой. Тим вздохнул. «Он бы даже рассмеялся», Вот только его сердце до сих пор учащенно билось, и чувство ужаса никуда не пропало. На то была веская причина. В его спальне, кроме него, определенно было что-то еще. Даже сквозь биение своего сердца он отчетливо слышал его. Звук, похожий на скрежет ногтей. «Царапанье!» Тим огляделся и заметил ее, Вот же! Что-то ползло по полу. В темноте казалось, что это гигантский паук размером с человеческую руку. Только у этого паука было шесть лап. Представили? Это была отрубленная шестипалая кисть, которая вонзала свои острые, как лезвие, ногти в доски пола, продвигаясь вперед. Но где ее тело? Сейчас оно свисало с дерева во дворе. Рука, лишённое тело, набрала скорость. Все шесть пальцев двигались с ужасающей синхронностью. У неё была цель. Проклятая рука направлялась к комоду, на котором её ужасная награда, ловушка Лонгана, ждала воссоединения с тем, что когда-то давала ей жизнь». Ее костистые пальцы потянулись к ручкам, чтобы вскарабкаться по ним наверх. Тим решил, что если эта рука реальна, ему стоит поближе рассмотреть штуку, висящую во дворе. Он взял с полки старинный бинокль. Взгляд скользил вдоль кривых ветвей, и тут... Тим увидел лицо трупа крупным планом. Он почти мог ощутить через линзы тошнотворную вонь. Это было лицо Лефти Лонгана, вернее, то, что от него осталось, больше костей, чем плоти. Тонкая белая кожа на висках была грубо стянута полукруглыми рядами стежков, отчего голова напоминала бейсбольный мяч. Нижняя челюсть двигалась вверх и вниз. Сначала Тим подумал, что это рефлекс. Штука, болтавшаяся во дворе, была совершенно точно мертва. Но потом заметил, что движения были осмысленными. Лефти пытался произносить слова. Тим не мог их слышать, да и, если честно, не очень-то хотел. Труп с трудом поднял свою левую руку. Это сложнее, чем кажется, когда над телом потрудились трупные окоченение и десятилетия под землей. Обрубок завис в воздухе, указывая на Тима и словно обвиняя его в кошмарах этой ночи. Но это была не худшая из проблем Тима. Ведь к тому моменту отрубленная кисть уже заползла на комод и скользнула в перчатку всеми шестью костлявыми пальцами. Стоит заметить, перчатка села превосходно. Все же она была сделана специально для руки Лонгана. Тим уронил бинокль. «Это правило ужасов номер два. Когда ты пугаешься, то роняешь вещи». Не замечая, что происходит позади него, Он попятился к комоду, последнему месту, где сейчас стоило бы находиться. Тиму хватился руками за край в поисках опоры, и тут он почувствовал. Перчатка была за его спиной, и она двигалась. Тиму даже не нужно было оглядываться, хотя он все же это сделал». Он схватил перчатку, держа ее подальше от себя, как омерзительно грязный подгузник, и направился к окну, собираясь вернуть ее трупу Лонгана. Но только Тим поднял руку для броска, перчатка вылетела из его ладони, словно обладала собственной волей, и вцепилась в его лицо. Тим не мог видеть, не мог дышать. Перчатка нападала, душила его, как кожаная морская звезда — Тим перепробовал все. Тянуть ее, бить, щипать. Ловушка держала железной хваткой. Лефти не просто так получил прозвище «шестипалого гения». Тим на мгновение освободил рот и попытался закричать. Крик вышел не слишком убедительным. Возможно, его услышали рыбки. Но, честно говоря, что они могли сделать?» Тим должен был найти способ предупредить родителей, прежде чем он потеряет сознание. Он ощупывал пространство вокруг себя, пока его пальцы не нашли смартфон. Тим включил первую песню своего любимого плейлиста. Конечно, перчатку это не спугнуло, но мама и папа услышали и поспешили в его комнату. Кто-то из них включил свет. Это наверняка была мама. У его отца главной целью в жизни было гасить любой свет, мимо которого он проходил. Они нашли Тима катающимся по полу и борющимся с пустой бейсбольной перчаткой. Отец оторвал ловушку от его лица. Тим посмотрел наверх и увидел родителей, которые молча стояли рядом с ним. Перчатка снова превратилась в безжизненный комок коричневой кожи. Да, происходящее требовало объяснений. Тим рассказал им о штуке в перчатке, так что они заглянули внутрь. И как думаешь, что нашли? Ну же, подумай. Правильно. Ничего. Ноль. Пшик. Пустота. Никаких доказательств того, что оторванная рука вообще была там. Мама Тима приложила ладонь к его лбу, чтобы проверить температуру. «Мне не показалось, иначе как вы объясните это?» — Тим указал на окно. Родители обернулись. «Объясним что?» — спросила мама. Стекло было совершенно целым. Окно никто не разбивал, и нигде не было даже следа заплесневелого меча или оторванной руки». хотя папка по обществоведению все же погибла под ногой Тима. Он начал рассказывать про однорукого бейсболиста, висящего на ветке, но когда родители выглянули во двор, то увидели там только качели из и верёвки и старые шины. Мама заверила Тима, что это был всего лишь ночной кошмар. «Ты проводишь слишком много времени с этим клубом ужасов», — сказала она. «Это кошмарный квартет», — поправил ее Тим. «И с ним это никак не связано». Его отец понюхал перчатку внутри. Он перестал следить за новостями бейсбола еще в возрасте Тима и помнил Лефти Лонгана. Он играл в «Красных дьяволах», в 50-е в главной лиге. Ну, пока досрочно не ушел на покой. «Что с ним случилось? Травма?» «Можно и так сказать». Мама Тима покачала головой. «Так ему и надо». Бейсбол это просто игра, а человека кормит английский и математика. Она поцеловала Тима на прощание и отправилась в свою спальню. Отец задержался немного дольше, рассматривая перчатку. Потом снова ее понюхал. Она ценная. Тим пожал плечами. Возможно, я отдал за нее 5 баксов. Подумай, можно ли ее продать. Сделай прибыль. Скажем, 6 долларов. по одному за каждый палец. Отец Тим исчел свою шутку остроумный и, посмеиваясь, выключил свет. «Сладких снов, чемпион!» Но Тим не смеялся и не мог уснуть до следующего дня, до уроков английского и математики. После обеда Тим собирался проспать и бейсбол. Он мог бы вздремнуть на скамье запасных, где проводил большую часть игр, если бы Арти Каратес не вывихнул лодыжку, пиная песок какому-то ребенку в лицо. Что тренеру Андерсону оставалось делать? Отменить игру? Или отправить Тима в центр аутфилда, где от него было бы меньше всего вреда? Примечание. Аутфилд — внешнее поле. Часть бейсбольного поля за инфилдом, ограниченная ограждениями и линией фола. Конец примечания. «Да». В стартовый состав Тим попал лишь по счастливой случайности. Он запустил руку в спортивную сумку и нечаянно схватил не ту перчатку. Да-да, ловушку Лонгана. Тим собирался поменять ее, вот только тренер Андерсон уже кричал «Эй, Том, Тед, Тим, живо в центр!» Тим трусцой побежал на поле, что он умел делать почти как профессиональный игрок. Все, на что он надеялся, просто не опозорится – И в этом ему сопутствовала удача первых четыре беттера. Был уолк, страйк-аут за три подачи, свечка к кетчеру и снова страйк-аут уже за 5 подач. Примечание. Уолк — игровая ситуация, когда беттер получает право беспрепятственно занять первую базу после того, как питчеру противника четырежды засчитали бол. Страйк-аут — игровая ситуация, когда беттер уходит в аут после трех пропущенных страйков. Свечка. Мяч, отбитый беттером вертикально или почти вертикально вверх. Кэтчер. Игрок команды в защите, находящийся позади беттера противника и принимающий пропущенные им подачи питчера. Конец примечания. Тим почти пережил иннинг в целости и сохранности, но тут на поле ступила Лена Тутс. Примечание. Ининг. Период бейсбольного матча, во время которого команды по разу играют в защите и нападении. Делится наверх и низ. Конец примечания. Лена была большой девочкой. И не просто крупной девочкой 12 лет из младшей лиги. Она была огромной, как 38-летний водитель грузовика. Лена встала на позицию, и питчер вздрогнул. Тим сделал вид, что его не существует, а тренер замахал ему «Назад! Назад! Назад!». Тим еще отступал, когда ампайр крикнул «Мяч в игре!». Примечание. Ампайр. Судья в бейсболе. Всего четыре ампайра. По одному на каждой базе. Конец примечания. Питчер поднял левую ногу, чтобы сделать замах, и бросил фастбол прямо перед собой. Примечание. Фастбол — прямая подача, при которой упор делается на скорость полета мяча. Конец примечания. Для Лены отбить его было так же просто, как съесть три пончика подряд. Лязг ее алюминиевой биты эхом разнесся по полю. Мяч стремительно взмыл вверх на несколько десятков метров, а после начал снижаться к центру аутфилда. Команда Тима смотрела на него, надеясь на чудо, Только на это и можно было надеяться, когда на поле был Тим. Но у ловушки Лонгана были свои планы. Тим почувствовал, как в перчатку прорастает шестой палец, а грубый голос в голове приказывает двигаться ногам, что они тут же и сделали. Тим сосредоточился на мече, который летел к ограждению. Луис Крамп, оценив обстановку, тоже кинулся туда. Ему сказали ловить все до единого мячи, которые летели к Тиму. Но это был момент славы Тима. Тима и Лефти. Мяч уже начал падать, когда в игру, словно из ниоткуда, влетел Крамп, крича «Он мой неудачник!». Тим опустил руки, словно давая Крампу возможность схватить мяч. Но как только правый аутфилдер оказался под мячом, Тим подставил ему подножку. Крамп покачнулся, запутавшись в собственных ногах. Это было одно из тех падений, на которые можно было смотреть несколько минут и гадать, упадет ли наконец этот парень. Крамп все же упал. Это выглядело как случайность для стороннего наблюдателя. Просто Крамп полетел в одну сторону, а мяч в другую. Тим побежал к ограждению, видя с невероятной ясностью, как мяч крутится над его плечом. Сейчас он чувствовал себя легче воздуха. Войдя в зону досягаемости мяча, он разбежался, взбежал по ограждению, как насекомое, и поймал мяч. Трибуны ахнули, но на этом игра не закончилась. Тим сделал сальто в воздухе, как на Олимпийских играх, приземлился на обе ноги и, не прерывая движения, отправил невероятно быстрый мяч в дом. Примечание. Дом. Позиция, на которой Беттер отбивает мячи, а также находящаяся за ней последняя база, которой раннер завершает пробежку и зарабатывает очко. Конец примечания. Тем временем, раннера на третьей базе уже вывели в тэк аут Примечание. Раннер, бегущий. Беттер, который отбил мяч и начал продвижение по базам. тэк аут Игровая ситуация, когда игроку нападения засчитывается аут после того, как противник, владеющий мячом, дотронулся до него рукой или ловушкой. Конец примечания. Стоило сделать близкую передачу, но мяч, посланный Тимом, пролетел мимо шортстопа. Примечание. Шорт-стоп. Инфилдер. Свободный игрок команды в защите, который отвечает за пространство между второй и третьей базами. Конец примечания. Тим бросил мяч мимо специально, отправляя его лететь прямо в дом. кэтчеру даже не пришлось двигаться. Мяч приземлился в карман перчатки так, словно всегда там был. Ему оставалось только опустить руку и коснуться раннера, который скользил в дом. Даблплей! Примечание. Даблплей — игровая ситуация, при которой сразу два игрока нападения уходят в аут за один розыгрыш. Одну подачу. Буквально двойной аут. конец примечания. Команда Тима сходила с ума. Даже Крампу, лежащему на земле, пришлось признать, что это была впечатляющая игра. Просто для справки, он больше никогда не называл Тима неудачником. Когда Тим ушел из центра, команда уже ждала его на поле, чтобы поздравить. Он никогда раньше такого не ощущал. Да, он бывало набирал высший балл на тестах и даже как-то пришел третьим в забеге в мешках на веселых стартах. Но в этот раз все было иначе. Это был бейсбол, спорт, который он так обожал, но в котором никогда не был хорош. Это была сила.